Глава 52. Я так больше не буду. Отличный отчёт. Всё расписано чуть ли не по минутам, чем занимался Артур, и он вечно был в пределе. Даже на обеденных перерывах успевал бегать с куском хлеба во рту за детьми. Так и написано. 13:15. Васечка тянется к чайнику на столе, а раз Фартур Борисович Младший волонтер третьей группы отбрасывает ложку и, сжав между зубов корочку хлеба, кидается к ребенку. Пока все застыли в ужасе, он успевает подхватить Васечку до того момента, как переворачивается стол. Грохот, и Васечка отбирает у Артура Борисовича корочку хлеба. «Устал?» Перелистываю страницу к подробной характеристике Артура в качестве волонтера. «Да», — Артур зевает, — «но устал по-хорошему». «Это как?» поднимая внимательный взгляд. Я и устал, и зарядился. Артур чешет щеку, которая потемнела от щетины. Но меня только одно напрягло. Что? Твоя помощница, Катя, Артур щурится. Она очень уж за мной следила. И не обо мне ли ты там портянку читаешь? А тебе? Пишет что-нибудь хорошее. Я бы взяла тебя в волонтеры. Откладываю отчет и откидываюсь назад. Ну так бери меня, Артур расплывается в улыбке. Пару дней в неделю я смогу быть тут. Зачем оно тебе? Чтобы мне глаза мозолить? Я во всей этой возне чувствовал себя живым, спокойно отвечает Артур. Вокруг обычные люди, дети, простые заботы и связь человек с человеком. И, кстати, я тут кое-о чём подумал. Поделись. Какая ты строгая, Артур смеётся. Говори. Я с трудом держу в себе улыбку. Я могу в своей компании выделить несколько вакансий для твоих подопечных после курсов профессиональной подготовки. Документоведы, менеджеры по продажам, маркетологи. Для этого не надо профильного образования, и вполне можно обучиться за пару месяцев. Я же правильно понял, что твой центр помогает адаптироваться женщинам, дать им возможность подняться на ноги. Тогда, пожалуйста, оформи своё предложение не на словах. Я щурюсь. Ты же понимаешь, что мне всё это надо документировать. А после нести, например, в тот же центр занятости, чтобы всё было по правилам. Будет тебе список вакансий. И проклад не забудь. Понял. Молчим. Я, наверное, должна сказать Артуру, что он молодец, и я удивлена. Я ожидала, что он вернётся раздражённый, нервный. Ведь даже некоторые из моих волонтёров сегодня при возвращении были немного взвинчены, и в их глазах читалось: "На черта мы во всё это ввязались?" стук в дверь и в кабинет Заглядывает Ваня, семилетний сын Раисы, которую я взяла на попечение пару недель назад. История обычная: муж-алкоголик поднимал руку на неё и ребёнка. "Здравствуйте", бурчит Ваня. "Давай", раздаётся сердитый голос Раисы. "Вперёд". Ваня мнётся, заходит, закрывает дверь и семенит к Артуру, который в ожидании приподнимает бровь. Мальчишка хмурится, опускает взгляд и лезет в карман. Достаёт и протягивает Артуру Его часы. Вот. Артур в изумлении проверяет запястье, после смотрит на свои часы и поднимает взгляд. Ты у меня оточел часы? Угу. Когда успел? Утром. Ваня втягивает голову в плечи, будто ожидает удара. Зашёл в комнату взрослых и выдыхает и шепчет. Из сумки взял. Так. Артур медленно моргает. И ещё вот. Ваня выуживает из кармана мятые крупные купюры. Хотел бумажник, но не стал. А почему не стал брать бумажник? Артур хмурится. Потому что вы могли заметить? Так я бы и часы заметил, задумчиво чешет бровь. Не сегодня, так завтра. Зачем они тебе? Деньги-то понятно, а часы? Отцу хотел отдать. И часы, и деньги. Ваня поджимает губы. Артур мельком смотрит на меня. А я в ответ могу лишь пожать плечами. Вань, сядь, пожалуйста. Артур слабо улыбается. Ваня садится на край свободного кресла рядом и стискивает в пальцах часы и деньги, готовый в любой момент расплакаться. Что бы сделал отец с часами? Продал? Так. А после? Пропил, в отчаянии рычит Ваня. Вань, Артур разворачивается к нему. "Да бра бы это не принесло, верно?" "Да." А как ты бы себя после этого чувствовал? Я бы злился. На кого? На себя. Я и сейчас злюсь из-за того, что мама нашла украденное, и ты плохо спрятал. Голос Артура ровный и спокойный. Ваня загнанно смотрит на него и молча поджимает губы. Минута тишины, и он сердито говорит: Вы же себе можете новые купить. Могу, кивает Артур. И поэтому ты решил, что вправе взять чужое, так? Ваня опять молчит, и Артур вздыхает. Давай так. Сам решай. Хочешь ли ты мне вернуть то, что ты взял? Мама будет ругаться. Я побеседую с твоей мамой и объясню ситуацию. Артур говорит мягко, но не заискивает. Но «Ну, я тебе не дарю часы и деньги, но и отнимать их не стану, если ты считаешь, что имеешь право на мои вещи. Очередная минута напряжённого молчания, после которой Ваня встаёт, подходит к столу и и гладёт на него часы и деньги. Шмыгает и зло шагает к двери, у которой он замирает, крепко стискивая ручку. Мне стыдно, честно. Меня аж до мурашек пробирает его тихий голос. Всё в порядке, Вань, со сдержанной лаской отзывается Артур. Я принимаю твой стыд и понимаю его. Ваня удивлённо оборачивается, а затем переводит взгляд на меня, молчит и решительно хмурит брови. Я больше так не буду. Хорошо, я тебе верю. Когда дверь за вани с щелочком закрывается, я шепчу: "Ты был готов, мальчишки, отдать свои дорогущие часы?" Я знал, что он их не возьмёт. Артур встаёт, подходит к столу и подхватывает часы, которые небрежно накидывает на запястье, вглядываясь в моё лицо и думая, что он теперь вряд ли повторит кражу. Вита в кабинет заглядывает один из охранников. Там к тебе рвётся какой-то мужик. представился Воронцовым Семёном Юричичем. Скажи ему, что встреча ему светит только с юристом. Артур вздыхает и достаёт из кармана брюк телефон. Волошиным Игорем Николаевичем. Если продолжит настаивать, пропуская волосы сквозь пальцы и массируя кожу головы, то на выход его. Охранник кивает и скрывается за дверью. Ты такая красивая, шепчет Артур, застыв у стола с телефоном в руках. Сердце предательски пропускает удар, но я в ответ строго отвечаю: "Звони, Игорь".